глава 14. четырнадцатьемён щепотневв не верь не бойся не проси утро выдалось теплым и ясным похоже во фьордах стояло лето но особой духоты в здешних местах не знали студеные ледовитые моря колыхались буквально в шаге к северу домю сигейра вставали рано да и сам хозяин не барствовал поднимался со всеми едва разведнелось А уже все при деле, все копошатся, суету наводят. Женщины масло пахтали, из простокваши почему-то, и солили его просто зверски. Такое масло долго хранилось. Шерсть расчесывали, очищали от жира, потом пряли. Мужчины отправлялись на покосы или по дрова. Зима тут долгая. Четверо работничков грузили в повозку пустую тару, кувшины до да горшки, мешки для готовых сыров. Возница вместе с парой трелей отправлялся на сетер за готовой продукцией. Щепотнева Бонд послал туда же, как тут местные ругаются, на север и в горы. Семен послушно проследовал со всеми до самого леса, а после отстал якобы по нужде. «Нет уж, хватит с меня сельхозработ», — решил Шимон. крыши есть, пора и в тылу врага пошарить». К берегу фьорда он вышел не в самом удобном месте, ускал между которыми упрямо прорастала кривая сосна, ветром гнутая, морозами битая. Продираясь сквозь березняк, переступая с камня на камень, семён выбрался таки на травянистый пляж. Отсюда открывался роскошный вид на залив. В глади неколеблемых ветром вод отражались склоны гор, лишь водопад, рушившийся с вершины замшелого утеса, покрывал ее рябью. На том берегу стояли корабельные сараи наусты. Вверх, словно соперничая с падающей водой, поднимался стол белого дыма, клубясь так же, как водяная пыль. Далекие удары молота по наковальне разносились над фьордом звонко и чисто. Берег, на котором стоял Щепотнев, изгибался таким лукоморьем, уставляя на обозрение поселок четыре или пять длинных домов с пристройками, Амбары, коровники, рыбацкие сараи, ветхие заборы и гигантские поленницы. У бревенчатого причала покачивался настоящий корабль викингов, драккар или дрэки. Правда, не во всей своей красе, и пара спущенной щиты, по бортам не навешенной, и голова страшилища снят с нос корабля, дабы не пугать зря местных духов. Но все равно красивая суденышка. А как изящные его хищные обводы. Классика. На пристани только пацанчик сидел лет пяти, рыбу удил, да ногами болтал. В мало кого видно было, но обычные деревенские звуки доносились. Стук топора, треск разрубаемых поленьев, или они тут не пилят бревна на чурке с последующей колкой. Оклики, в смысле «Эй ты, подь сюды», мычане, кудахтане, виск поросячий. Высокий девичий голос выводил долгую печальную песню «Сольвейк», подумал Семен. хотя он ни Ипсона не читывал, ни Грига не слыхивал. Решив первым делом найти Ваньку, Шимон зашагал к проселку. Крайним зданием был на уст корабельный сарай, в котором конопатили еще один дракар, здоровенный, девственно белый, неокрашенный еще, словно раздетый до гола. Щепотнев подсмотрел за корабелами в щелку. Те хватали гибкие доски в два пальца толщиной и обшивали ими ребра шпангоутов. В сторонке стояли горшки со смолой, лежали пухлые кипы коровьей шерсти. судостроитель аккуратно укладывали просморенные волокна между досками и стягивали обшивку железными клепками. Оглянувшись кругом, Семен отправился дальше, ощущая себя, как тогда, в Афгане. Случалось вот так же подкрадываться на пыльных улочках чужого аула, прячась за глины ненамидуалами. И в любой момент могла прилететь граната или загоготать пулемет. обойдя покои на травянистой крыше которых прыгал ягненок а человеческий с сгикоем гонял его щепотнев вышел в подобие двора где седобородый дед в одних штанах рубил хворост Старый старыйхкл сучи трещали разламываясь топливо прибавлялось дед разогнулся топор и отирая пот со лба семён тут же юркнул в тень две молотки в длинных сарафанах прошли мимо покачивая тяжелыми деревянными ведрами но не заметили чужака. зигзагом чуть ли не короткими перебежками, Щепотнев приблизился к самым большим покоям. Это было и самое опасное место во всем поселке. Здесь располагался Ярл со своей дружиной. Воинов вокруг Ярлова дворца хватало. Иные мирно сидели на заваленке, толкуя о своем, молодеческом. Парочка старательно полоскала голову под струей воды из ковша, видать, поправлялась после долгой попойки. Пожилой Хольд, как бы сверхсрочник, ветеран боевых действий, сидел на отёсанном бревне и обивал новенький щит вощённой кожей, вколачивая гвоздик за гвоздиком. Губы у Семёна растянулись в улыбочку. Стоило ему заметить вышедшего во двор Ваньку. скальд принарядился, щеголяя в новой рубахе с вышивкой. Небось, ярло дарил его со своего плеча. Не зная, как дать о себе знать, Щепотнёв задумался, а Йохан приблизился к Хольду, и о чем-то почтительно спросил его. Ветеран кивнул важно, заговорил медленно, а скальт кивал, да чиркал что-то, писал им на бересте. Было похоже, что Йохан брал интервью. Отвлекшись, Воснецов поднял голову, глядя вдумчиво, и тут выражение его лица изменилось. Он заметил Щепотнева. Сделав вид, что ничего не случилось, Иван задал еще один вопрос и степенно удалился. Обойдя длинный дом, он вышел из-за спину к Семену и зашипел. — Ты что тут делаешь? Совсем с ума сошел! Прямо в логово врага! — Логово как логово! Кто мне меч обещал? Скальд нервно дернулся. — Давай через часок, — сказал он просительным тоном. — Тут у Ярла одно мероприятие намечается. Торгрим Ворон спускает на воду второй свой корабль. дракар еще не крашен, но это пустяки. Спустят на воду и доделают. В это время с пристани донеслись крики, вой, грохот, клинков, брякавших о щиты. «Началось!» — быстро сказал скальд «Пойдем глянем!» На берегу, между тем, собралась большая толпа народа. Огромный дракар покоился на пригорке, а по склону вниз были уложены бревна, по ним и скатится корабль. Поверхность гладких ошкуренных стволов влажно блестела, покрытая толстым слоем жира. а у самой воды к бревнам был привязан голый человек, мужчина лет тридцати. Грудь его судорожно вздымалась, мощные бицепсы вздувались и трепетали, не в силах разорвать крепкие веревки. «Это что?» — почему-то шепотом спросил Семен. «Казнь?» — Васнецов усмехнулся. «Нет, это бутылка шампанского. Знаешь, как у нас аборт корабля разбивает тару с полусухим. Вот здесь та же история». Говорят, если бутылка не разобьется, то это плохая примета. А здесь кровь раба должна обрызгать дракар, иначе не заладится плавание. Тут на пригорах поднялся мужик в дорогих доспехах. Его глинцевитую черную кольчугу покрывали поперек груди золотые пластины в виде двух грифонов или львов. Семен был плохо видно. И шлем золотой насечкой, и штаны изумительного зеленого колера. И меч в красных софьяновых ножнах. Все говорил о богатстве и знатности. Торгрим, сказал Скальд. Я так и понял. Ярл подхватил секиру, картинно выпрямил руку и размашисто ударил, перерубая канат. Драккар вздрогнул, словно зверь, опускаемый на свободу. Тронувшись с места, корабль медленно заскользил вниз с гулом и пронзительным скрипом, одолевая недолгий путь к родной стихии. Тоскливый крик раба взвился и стих. Алая кровь испятнала гладкие борта. Толпа радостно взревела. Добрая примета. А дракар окунулся в воду, погнал волну, закачал свалка. «Жертва пошла на пользу», — криво усмехнул Свуснецов. Дракон отведал крови. «Теперь он будет жить долго-долго, верно служа ярлу. Пошли скорее, пока все на берегу. Пошли!» Кивнул Шепотнев. В эти минуты он испытывал радость. Все, о чем он мечтал, сбылось, сбывается. А вокруг него расстилался мир, где правила сила, символом которой был меч. А он хорошо умел с ним обращаться. Того, чего Семен Шепотнев не достиг в 21 веке, Шимон добьется в 9. Йохан Скальд за дами да огородами провел одноклассника в лес. отдам тебе заныканный меч сказал он пока кто нибудь другой не нашел спасибо не за что хмыкнул знецов ты да мне как то поспокойнее будет проходя мимо бившего из под камня родничка семен решил сделать макияж колупнув пальцами грязи навел красоту измазав лицо полосами все ж таки территория противника понаблюдав за его действиями скальд проговорил слух сема давно хотел тебя спросить Спрашивайте, отвечаем. Не, я серьезно. Вот чего ты ждешь от этого мира, от этого времени? Щепотнев усмехнулся. Я не жду, Вань, мягко сказал он. Я беру. Экстрима жаждешь? Крутизны? М -м -м. Вот представь себе, что это не Норрегор, а Дикий Запад. Зачуханный ковбайский городок И вот я скольтом кольтом наперевес вламываюсь в салун и открываю огонь. Круто? Круто, согласился Йохан. нет — отрезал Семён. Фигня всё это, мелочи жизни, суета сует. Для начала я весь этот вшивый городишко на рога поставлю, а потом и весь дранный запад под себя прогну. Вот это будет круто. Ну у тебя и масштаб, впечатлился Скальд. А иначе не интересно. Будет Мичуган на месте. Вернусь в терминал, поговорю кое с кем и сразу сюда, к Яру твоему. Займу вакантную должность хердмена. «Это непросто!» «Так и я непрост!» Рассуждая в таком ключе, воснецовщий подъемом выбрались к дороге на Сеттер, куда спадал довольно крутой склон, заросший соснами. «Здесь!» — прокряхтел скальд забираясь по особи к полуразрушенной скале. Отодвинув большой камень, он пошарил в щели между глыб и вытащил меч в ножнах вместе с воинским поясом, к которому они были пристегнуты. «Вот!» Гордо сказал он. ну к примерь. Щепотнев кое-как затянул наталья широкий ремень из турии кожи с серебряными накладками и фигурной пряжкой. Ножны из коричневого софьяна, задубевшего и ставшего жестким, как дерево, висели слева, приятно оттягивая пояс. Замирая, семён вытянул меч. Ничего особен, обычный королинк. На лезвие едва читался кривоватый бренд. Ульфпрахт. Здорово, хмыкнул он. Вот теперь я чувствую себя одетым. Громкие голоса заставили его, нет, не вздрогнуть, но напрячься. Из-за поворота вышли трое викингов. Их могучие тела не покрывали доспехи, буйные головы не венчали шлемы, даже мечей при себе не имелось. Но это были истинные викинги, хозяева жизни и смерти. Тот, что шагал посередине, вытянул руку и сказал угрожающе. Мы за тобой следили, Скальд. Это ты захапал меч Хакона, заорал тот, что слева. Держи их, подал голос третий. Щепотнев прикинул, связываться ли ему с викингами и решил, что не стоит. Все ж таки однополчане будущие. Глядя на белые, перекошенные от ужаса лицо Васнецова, семён улыбнулся. Беги, Вань. Безумная надежда на спасение, на защиту, на помощь покидала Скальда. У него даже времени не оставалось на мучительное переживание. Отчаянно взвыив, Йохан кинулся прочь. «А ну, стой!» – заревели викинги, бросаясь в погоню. Двое кинулись зауснецовым, третий двинулся к Щепотневу. шемон убегать не стал. Отшагнув за ствол могучей ели, он наскоро нацепил на себя здоровый клок мха, похожего на сивую бороду, и прижался к стволу между двух колючих веток. Рассказывает, как один индеец, завернувшись в одеяло и воткнув в него несколько игл, замер, стоя среди кактусов. А целая рота промаршировала мимо, в упор замечая краснокожего. Вот и Семен окаменел, будто дышать даже перестал, притворяясь деревом. Афгана не такому научат. Викинг бесшумен и скор, прошел совсем рядом. Рукой дотронуться можно было. Он внимательно осмотрелся, никого не увидел, и канул заросли, словно лесной дух, ни шороха, ни шелеста. Вскоре все стихло, а потом издалека донесся заполошный виз Куснецова.